глава 21 кошка священника Лалеброх. октябрь 1980 года. Бряна встала рано задолго до того как проснулись дети, Хотя и знала, что это глупо. С какой бы целью роджер не уехал в Оксфорд добираться туда он будет часа четыре или пять и столько же потратит на обратный путь. Даже если Роджер выехал на рассвете, что вряд ли, так как он не успеет сделать то, ради чего туда отправился, то раньше полудня домой не вернется. Но Бриана спала очень беспокойно. Ей снился монотонный и безысходно неприятный сон, в котором она видела прилив, слышала его рокот. Волна за волной, волна за волной. Бри проснулась с первым лучом солнца чувствуя, что ее подташнивает, и у нее кружится голова. На какую-то кошмарную долю секунды ей пришло в голову, что, возможно, она забеременела. Но стоило сесть в кровати, как все сразу пришло в норму. Не намека на то ужасное ощущение, которое Бри всегда испытывала на раннем сроке беременности, словно попадаешь в зазеркалье. Бри осторожно поставила на пол одну ногу и мир — и желудок тоже не дрогнули. Что ж, прекрасно. Тем не менее чувство смутной тревоги не покидало ее все утро. То ли из-за неприятного сна, то ли из-за того, что Роджер уехал, то ли из-за призрака беременности. И потому повседневными делами Бряна занималась рассеянно. Уже ближе к полудню она разбирала носки, когда вдруг поняла — что стало слишком тихо. Настолько тихо, что на затылке зашевелились волосы. «Джем!» — позвала она. «Мэнди!» Абсолютная тишина. Бряна вышла из прачечной, надеясь услышать наверху привычные вопли, стук и брецание. Но оттуда не доносилось ни топота маленьких ножек, ни грохота опрокинутых кубиков, ни пронзительных криков непременного сопровождения братско-сестринских войн. «Джем!» — крикнула Бри. «Ты где?» Молчание в ответ. В последний раз нечто в этом роде случилось пару дней назад, когда она обнаружила на дне ванной свой будильник, аккуратно разобранный на составные части, а оба ребёнка с неестественно невинным видом играли в дальнем углу сада. «Я этого не делал», благонравно сообщил Джем, когда его привлокли в дом и предъявили улики. «А Мэнди слишком маленькая». «И сем-аенькая», — согласилась Мэнди, так яростно кивая копной черных кудрей, что они закрывали ее мордашку. «Не думаю, что это сделал папа», — сказала Брис, строго поднимая бровь. «И я уверена, Эни Мак тоже ни при чем. Как видишь, осталось не слишком много подозреваемых». «Подозеваемых! Подозеваемых!» — радостно повторила Мэнди, заворожённая новым словом. Джеймс сокрушённо покачал головой, глядя на рассыпанные шестерёнки и отломанные стрелки. «Наверное, у нас завелись пискис, мама». Примечание. Пискис. Пикси. Пискис. Пиксис. Небольшие создания из английской мифологии считаются разновидностью эльфов, или фей. «Писькись, писькись!» — защебетала Мэнди, задирая юбочку выше головы и стягивая отделанные рюшами трусики. «Надо идти писькись, мама!» В разгар возникших после этого заявления неотложных дел джем-мастерски исчез и не показывался до самого ужина, а к этому времени дело о будильнике забылось за обычным бурным течением повседневных событий. О нём вспомнили только, когда уже ложились спать, и Роджер обнаружил, что будильника нет. «Джем обычно никогда не врёт», — задумчиво сказал Роджер, глядя на маленькую керамическую чашку, где лежали останки часов. Бриана, которая расчёсывала перед сном волосы, бросила на мужа скептический взгляд. «Ты тоже считаешь, что у нас завелись пикси?» «Пискис», — рассеянно поправил Роджер, пальцем перемешивая горстку шестеренок в чашке. «Что? Ты хочешь сказать, что здесь их вправду называют пискис? Я думала, Джем просто оговорился». «Вообще-то нет. Пискис — корнуольское слово, но в западных графствах их называют пикси». «А как их называют в Шотландии?» «Ну, у нас пискис не водятся. В Шотландии полно своих волшебных народцев». — сказал Родчер, набирая горсть деталей будильника и ссыпая их с мелодичным позвякиванием обратно в чашку. Но шотландцы склонны к более мрачным проявлениям сверхъестественного. Водяные лошади, келпи, банши, синяя ведьма и нуки лови. Пикси несколько легкомысленно для Шотландии. Впрочем, у нас есть брауни. Добавил Родчер, забирая убрещетку для волос. Только они больше по хозяйству помогают, а не озорничают, как пикси. Ты сможешь заново собрать будильник? Конечно. Если только пискис не потеряли какие-нибудь детали. А что это за чудо такое? Ну-ки, лови. Существо Соркнейских островов. Но поверь, лучше не слушать о нем на ночь глядя. Уверил он и ласково подул ей в шею, чуть ниже мочки уха. От воспоминаний о том, что произошло дальше, у Брианы приятно заныло внутри, и все подозрения об очередной шалости детей на миг исчезли. Но ощущение прошло, сменившись нарастающей тревогой. Ни Джема, ни Мэнди в доме не было. и Энни Макдональд по субботам не приходила, а кухня? На первый взгляд она оказалась нетронутой, но Бри хорошо знала, на что способен Джем. Так и есть. Из верхнего шкафчика пропали пачка шоколадного печенья и бутылка лимонада. Хотя все остальное было в идеальном порядке. Сам же шкафчик висел в футах в шести над полом. «Похоже, у Джема есть все навыки, чтобы стать вором-домушником», — подумала Бри. «Ладно, по крайней мере, без занятий он не останется, если в один прекрасный день его выгонят из школы» после того, как он расскажет одноклассникам что-нибудь особенно пикантное из случившегося в XVIII веке. Пропавшая еда немного рассеяла тревогу Бри. Если дети решили устроить пикник, значит, они на улице. И хотя могут быть где угодно, в пределах полумили от дома, дальше Мэнди уйти не сможет. Скорее всего, просто сидят неподалеку и едят печенье. Стоял прекрасный осенний день и приобрадовалась возможности выйти на свежий воздух, навстречу солнцу и ветру, даже несмотря на то, что нужно было отыскать маленьких разбойников. Носки подождут. И перекопка грядок тоже. И разговор с водопроводчиком о водонагревательной колонке в верхней ванной. И... Не имеет значения, сколько ты работаешь на ферме. «Дел всегда больше, чем ты успеваешь выполнить». Удивляюсь, как еще само место не взвелось над моей головой и не поглотило меня, как кит Иону. Она словно услышала, полный сердитого смирения, голос отца, столкнувшегося с очередной, неожиданно возникшей работой по хозяйству. Улыбнувшись, Бри повернулась к нему и тут же застыла, осознав, что его здесь нет. Ее захлестнула тоска. «Ох, па!» Тихо сказала Бри и пошла дальше, замедлив шаг. Она вдруг увидела в большом полуразрушенном доме не тяжкое бремя постоянных хлопот, а живой организм Лали-брог, частью которого были и до сих пор оставались те, с кем ее связывали кровные узы. Фрезеры и Мюрия, Поливали потом, кровью и слезами эту землю и постройки, вплетая в них свои жизни. Дядя Йен, тетя Дженни, целый рой кузенов и кузин, которых она знала так недолго. Йен-младший. Все они давно умерли, но, как ни странно, не исчезли. Нет, не исчезли. Произнесла вслух Бри, и на душе стало легче. Бри дошла до задней калитки огорода, остановилась и посмотрела на холм, где стояла старинная башня — Брох, который и дала название поместью. На том же склоне расположилось кладбище. Большинство надгробий так сильно обветшали, что надписи и даты почти стерлись, и их было невозможно прочитать. Да и сами камни почти скрылись под ползучим дроком и душистым ракитником. И посреди мазков серого Чёрно-зелёного и ярко-жёлтого виднелись два маленьких пятнышка: красное и синее. Тропинка сильно заросла. Плети ежевики цеплялись за джинсы Брианы. Подойдя ближе, она увидела, что дети на четвереньках следуют за цепочкой муравьёв, которые в свою очередь ползут по дорожке из крошек печенья, выложенных так, чтобы провести муравьёв через полосу препятствий из прутиков и камешков. «Мама, смотри!» Джем едва взглянул на неё, увлечённый зрелищем. Он показал вниз, на вкопанную в грязь старую чайную чашку с водой. В ней барахтался чёрный комок из муравьёв, которые соблазнились крошками. «Джем, это жестоко! Нельзя топить муравьёв!» «Если только они не в доме!» Добавила Бриана, живо вспомнив недавнее нашествие насекомых в кладовке. «Они не тонут, мам! Смотри! Видишь, что они делают?» Бряна присела рядом, всмотрелась и действительно увидела, что насекомые не тонут. Отдельные, оторвавшиеся от массы муравьи, изо всех сил стараясь подобраться к центру, где множество их собратьев сцепились вместе, образовав шарик, который плыл, почти не тревожа поверхность воды. Муравьи в шаре медленно шевелились, постоянно меняясь местами. Хотя несколько насекомых по краям и не двигались, возможно, умерли большей части, которую поддерживали тела товарищей, смерть определенно не грозила. А сама масса, медленно, но верно, приближалась к краю чашки, подталкиваемая движениями составляющих ее муравьев. «Вот это да!» Потрясённо произнесла Бриана. И ещё некоторое время сидела рядом с сыном, наблюдая за муравьями, после чего велела их помиловать. Джемми при помощи листочка вытащил из воды муравьиную массу, и как только они очутились на земле, шар сразу же распался, а насекомые поспешили по своим делам. «Как ты думаешь, они специально так делают?» спросила она Джемма. Я имею в виду, собираются в комок. Или просто ищут, за что ухватиться? — Не знаю, — ответил он, пожав плечами. — Посмотрю в своей книжке про муравьёв. Может, там написано? бряна собрала остатки пикника, отложив пару кусочков печенья для муравьёв. Она считала, что те заслужили угощение. Пока Бри наблюдали за муравьями в чашке, Мэнди поднялась по склону и теперь сидела на корточках под кустом неподалёку и оживлённо разговаривала с невидимым собеседником. «Мэнди хотела поговорить с дедушкой», — сказал Джем обыденным тоном. «Поэтому-то мы и поднялись сюда». О, — медленно произнесла Бриана. «А с чего вы взяли, что это место подходит для разговора с дедом?» Джем удивлённо взглянул на выветренные покосившиеся камни кладбища. «А он разве не здесь?» Бряна вздрогнула. Это была не просто дрожь, которая порой пробегает по спине, а другое, куда более сильное ощущение. Дыхание перехватило. И не только от будничности тона джема. А вдруг отец и вправду здесь? «Я... я не знаю», — сказала она. «Думаю, что вполне возможно». Бряна старалась не думать о том, что родители давно мертвы. Но иногда у нее появлялось смутное ощущение, что они похоронены в Северной Каролине. Или если война вынудила их покинуть Ридж где-нибудь в колониях. Внезапно она вспомнила о письмах. Отец писал, что собирается вернуться в Шотландию. Джейми Фрезер — человек упрямый. Вполне возможно, что он так и сделал. Неужели он потом не уехал обратно в Америку? И если нет? «Значит, мама тоже здесь?» Почти неосознанно Бри пошла наверх, мимо подножия старой башни, между кладбищенских камней. Однажды она приходила сюда с тетей Дженни. Это было на исходе дня. В траве шептался ветерок, а склон холма дышал покоем. Дженни показала Бриане могилу дедушки и бабушки. Брайан и Эллен покоились вместе под одним надгробием. Бриана и сейчас видела его очертания, хотя камень совсем зарос и покрылся мхом, а имена на нем почти полностью стерлись. Рядом с Эллен лежал ее третий сын, умерший вместе с ней. «Роберт», — сказала тогда Дженни. Он умер при родах, но ее отец, Брайан, настоял, чтобы его окрестили, и маленького мертвого братика назвали Робертом. Теперь Бриана стояла посреди могильных камней. Как же их много! На некоторых, более поздних, еще сохранились надписи. Эти надгробия появились в конце девятнадцатого столетия, большей частью Мюррии, Маклахлины и Маклины. Более ранние же были слишком изглоданы ветром, и надписи на них уже не читались. Сквозь черные пятна лишайника и мягкий мох проглядывали только призраки букв. Рядом с могилой элен было маленькое квадратное надгробие. Кэтлин Мэйзри Мюрей, шестого ребенка Дженни и который прожил чуть больше одного дня. Дженни тогда показала Бриане камень, а потом ласково погладила буквы и положила возле них желтую розу, сорванную по пути на кладбище. Когда-то здесь стояла небольшая пирамидка из камешков, оставленных теми, кто приходил сюда, а давным-давно развалилась. Но Бри подобрала камешек и положила рядом с маленьким надгробием. Сбоку стояла еще одно, тоже крошечное, словно для ребенка. Камень не сильно выветрился, но выглядел таким же старым, как соседние. Бри увидела на нем всего два слова и, закрыл глаза, медленно провела пальцами по буквам, ощущая неглубокие изломанные линии. В первой строчке была «э», во второй она нащупала и краткое, и, может быть, «ка». Интересно. «Какая шотландская фамилия начинается с «и» краткого?» «Есть, конечно, Маккей, но буква не на том месте». «Ты... эм... не знаешь, какая из могил может быть дедушкина?» — нерешительно спросила Бриана у Джема, почти боясь услышать ответ. «Нет». С удивлённым видом Джем бросил взгляд туда, куда смотрела Бриана. На скопление камней. Очевидно, он никак не связывал их с дедом. Он просто говорил, что ему бы хотелось, чтобы его похоронили здесь. И если я приду сюда, то должен оставить для него камень. Я так и сделал. Джемми произнес слово «камень» с отчетливым шотландским акцентом, и Бриане вновь показалось, что она слышит голос отца. На этот раз она слегка улыбнулась. — Где? — Там, наверху. Ты же знаешь, ему нравится быть высоко, наверху. Откуда все видно? — буднично сказал джем показывая на вершину холма. Там, рядом с тенью от башни, виднелось что-то похожее на прерывистую тропку среди зарослей дрока, вереска и обломков скалы. На гребне холма из густых кустов выглядывал огромный валун, на уступе которого возвышалась едва различимая пирамидка из камешков. «Ты все их принёс сегодня?» «Нет, я кладу по одному камню каждый раз, когда прихожу. Ведь так надо делать!» «Да?» — в горле встал ком, но Бриана проглотила его и улыбнулась. «Да, правильно. Я поднимусь и тоже положу камешек». Мэнди теперь сидела на поваленном могильном камне, раскладывая листья лопуха, исполняющие роль тарелок, вокруг грязной чашки, которую она вытащила из земли и поставила посредине. Увидев, что дочка вежливая и оживлённо болтает с гостями на воображаемом чаепитии, Бряна решила пока её не беспокоить и пошла за джемом вверх по каменистой тропке, такой крутой, что последнюю часть пути пришлось преодолевать на четвереньках. Здесь, почти у самой вершины холма, дул сильный ветер. Зато не беспокоила мошкара. Взмокшая от пота Бри церемонно положила камешек на пирамидку и ненадолго присела, чтобы полюбоваться видом. Отсюда хорошо просматривался почти весь Лалеброх и ведущий к шоссе проселок. бряна взглянула в ту сторону. Но там не было никаких признаков ярко-оранжевого Морриса Мини-Роджера. Она вздохнула и отвернулась. Наверху было хорошо. Тишина. Только дыхание прохладного ветра да жужжание пчел, которые усердно трудились в желтых соцветиях дрока. Неудивительно, что отец любил. Джем. Он удобно прислонился к скале и разглядывал холмы вокруг. Да, Бри помедлила. Ты... Ты же не видишь дедушку, так? Он бросил на нее озадаченный взгляд голубых глаз. Нет, он умер. О произнесла бряна с облегчением, но чуть разочарованно. Я знаю. Просто любопытно. Думаю, может, Мэнди его видит, сообщил Джем, глядя на сестру. Ярко-красное пятнышко на фоне пейзажа внизу. Точно сказать нельзя, ведь маленькие дети болтают суймой невидимых людей, снисходительно добавил он. Бабушка так говорит. Бряна не понимала, хочет ли она, чтобы Джем говорил о бабушке с дедушкой в настоящем времени или нет. Это выбивало её из колеи. Но ведь Джем сказал, что не видит Джейми. Она не стала спрашивать, видит ли он Клэр. Бри полагала, что нет. Но сама ощущала присутствие родителей всякий раз, когда Джем или Мэнди о них упоминали. И, конечно, ей хотелось, чтобы дети тоже чувствовали, что Джейми и Клэр рядом. Бриана с Роджером постарались все им объяснить. Если б подобное вообще можно объяснить. И, похоже, ее отец поговорил с Джемом с глазу на глаз. Что ж? «Хорошо», — подумала Бриана. «Наверняка смешавшийся в Джейми истовый католицизм и свойственное шотландским горцам обыденное принятие жизни, смерти и всяких невидимых сущностей куда лучше подходили для того, чтобы растолковать, как по одну сторону камней ты можешь быть мёртвым, но...» «Он сказал, что присмотрит за нами. Дедушка», — уточнил Джем, и повернулся, чтобы взглянуть на неё. Бриана прикусила язык. «Нет, он не читает ее мысли», — твердо сказала она себе. В конце концов, они говорили о джейми а Джем выбрал именно это место, чтобы чтить его память. Вполне естественно, что он все еще думает о дедушке. «Конечно, присмотрит», — подтвердила Бри, положила руку на угловатое плечо сына и большим пальцем помассировала выступающие ключицы. джем захихикал И, вынурнув из-под ее руки, вдруг рванул вниз по тропе, проехав часть пути на попе, что явно не пошло на пользу его джинсам. Бряна не сразу пошла за сыном, а немного задержалась, чтобы в последний раз оглядеться вокруг. Примерно в четверти мили от того места, где она стояла, на вершине холма виднелась куча камней. Нечто подобное довольно часто встречается в шотландских горах. Но это нагромождение отличалось от других. Бриана прищурилась, прикрыв глаза ладонью. Может, она и ошибалась, но чутье инженера подсказывало, что перед ней дело рук человека. «Может, какое-нибудь укрепление времен Железного века?» — подумала она заинтригованная. Она могла бы поклясться, что в основании груды камни уложены рядами, похоже на фундамент. «В ближайшие дни надо будет подняться туда, чтобы разглядеть получше. Может, завтра, если Роджер...» бряна снова взглянула на дорогу, которая на этот раз оказалась пустой. Мэнди уже наскучила играть в чаепитие, и она была готова идти домой. Сжимая одной рукой ладошку дочери, а другой чашку, Бриана пошла вниз по холму к большому белокаменному дому, свежевымытые окна которого приветливо блестели. Интересно, кто их помыл? Может, Эни Надо же, а она Бри не заметила. А ведь, чтобы вымыть так много окон, наверняка требуется много времени и хлопот. Хотя она столько думала о новой работе, предвкушала и одновременно побаивалась, что ей определенно было не до уборки. Сердце Бри слегка ёкнуло, при мысли, что в понедельник она вернёт на место «Еще один кусочек той личности, которой когда-то была, положит еще один камень фундамент себя нынешней». «Может, это сделал Лепискис», — сказала она вслух и рассмеялась. «Дя Лепискис», — радостно подхватила Мэнди. Джем уже почти спустился вниз и теперь нетерпеливо оглядывался, ожидая их. «Джем», — сказала Бриана, — Провнявшись с ним, ей в голову пришла одна идея. «Ты знаешь, кто такой Нуки Лови?» Глаза Джема стали огромными. Он зажал ладонями уши Мэнди. Бряне показалось, что по её спине пробежало что-то с сотней крошечных ножек. «Да», — сдавленно выдавил Джем. «Кто тебе о нём рассказал?» — спросила Бри, стараясь говорить спокойно, а сама подумала, что убьёт. Энни Макдональд. «Он рассказал», — прошептал Джем. «Он?» — резко переспросила она и схватила Мэнди за руку, когда девочка высвободилась и сердито набросилась на Джема. «Не пинай брата Мэнди. Кого ты имеешь в виду, джейми Джем зажал губу нижними зубами. «Его!» — выпавил он. «Ну-ки, Дом этой твари был в море, но чудище отваживалось выходить на сушу, чтобы пожирать людей. По земле Нуки Лави передвигался на коне, и был этот конь порой неотличим от его собственного тела. По размерам голова чудища в десять раз превышала человеческую, а морда выдвигалась вперед, как свиное рыло, и зияла огромной разверстой пастью. Вместо кожи, Тело твари покрывала красная слизистая пленка, под которой виднелись желтые вены, мышцы и сухожилия. Чудище обладало ядовитым дыханием и великой силой, но имелась у него одна слабость — оно не выносило пресную воду. Коня, на котором ездил нуки описывали как существо с одним красным глазом, ртом размером с пасть кита и наростами вроде плавников на передних ногах. «Мерзость какая!» Бриан отложила книгу, которую позаимствовала из коллекции Роджера о шотландском фольклоре. «Ты видел одного из них? Наверху возле башни?» Сын переминался с ноги на ногу. «Ну, он сказал, что он и есть, но келови. И что, если я не уберусь оттуда, он превратится в самого себя. И Я не хотел этого видеть». И потому убрался. Я бы тоже не захотела. Сердце Брианы стало биться чуть медленнее. Хорошо, он повстречал человека, а не чудовище. Не то, чтобы она и вправду поверила. Но сам факт, что кто-то околачивается возле башни, уже достаточно тревожил. Как выглядел тот человек? Ну, большой, неуверенно сказал джем Учитывая, что Джему не исполнилось и девяти, большинство мужчин казались ему большими. «Такой же большой, как папа?» «Наверное». В дальнейшие расспросы почти ничего не дали. Джем прочитал самые сенсационные материалы из коллекции Роджера и потому знал, кто такой Нуки Лави. Мальчик так испугался, встретив существо, которое могло в любую минуту сбросить кожу и сожрать его, что не запомнил человеческий облик этого создания. «Высокий» с короткой бородкой, не слишком тёмными волосами, одетый вот как мистер Макнил. Значит, рабочая одежда, как у фермера. Почему ты не рассказал о нём папе или мне? Казалось, Джем вот-вот расплачется. Он сказал, что если я проболтаюсь, он вернётся и съест Мэнди. Ох, Джем. Приобняла сына одной рукой и притянула к себе. «Не бойся, милый, все хорошо». Мальчуган дрожал и от облегчения, и от воспоминаний. Абриана успокаивала его, гладя по ярким волосам. «Скорее всего, бродяга», — подумала она. «Заночевал в башне? Наверное, он уже ушел. Насколько она поняла из рассказа Джема, он встретил этого человека больше недели назад. Но...» «Джем?» — медленно произнесла она. «Почему вы с Мэнди сегодня пошли туда, к башне? Ты не боялся, что человек ещё там?» Он удивлённо взглянул на неё и покачал головой, отчего рыжие волосы разлетелись. «Нет, я тогда убежал, но спрятался и подсматривал за ним. Он ушёл на запад, туда, где его дом». «Он так сказал?» «Нет, но такие, как он, живут на западе». Джем показал на книгу. «Когда они уходят туда, то уже не возвращаются. И я больше его не видел, хотя наблюдал на всякий случай». Бри чуть было не рассмеялась, но все еще тревожилась. И правда, большинство шотландских сказок заканчивалось тем, что некое сверхъестественное существо уходило на запад или в скалы, или в воду, туда, где был его дом. И, само собой, раз история закончилась, оно уже не возвращалось. «Это был всего лишь мерзкий бродяга», уверенно сказала Бриана. И прежде чем отпустить Джема, похлопала его по спине. «Не бойся его». «Правда?» — спросил сын, явно желая поверить, но пока еще не готова признать, что он в безопасности. «Правда», — решительно ответила Бри. «Хорошо». Джем глубоко вздохнул, и отстранился. «И вообще», — добавил он с повеселевшим видом, «дедушка не позволил бы ему съесть Мэнди или меня, и как я сразу об этом не подумал!» Уже на закате с дороги донеслось урчание машины Роджера. Бряна выскочила на улицу и кинулась в объятия мужа, который едва успел выбраться из машины. Не тратя времени на расспрос, он обнял ее и поцеловал. Так что сразу стало ясно, недавняя ссора осталась позади, а подробности взаимных извинений могут и подождать. На миг Бряна позволила себе забыть обо всем, чувствуя себя невесомой в руках мужа, вдыхая запахи бензина, пыли и библиотек полных старых книг. Эти ароматы смешивались с собственным запахом Роджера, едва уловимым мускусом согретой солнцем кожи, даже если солнца не было. Говорят, женщины не могут узнавать мужей по запаху. Заметила Бри, неохотно возвращаясь на Землю. Глупости. Я бы узнала тебя в кромешной тьме на станции метро Кинг-Кросс. Я принимал утром ванну. Веришь? Да. И ночевал в колледже. Потому что я чую запах отвратительного хозяйственного мыла которым там пользуются», сказала Бри, наморщив носик. «Удивляюсь, как с тебя кожа не слезла. А на завтрак ты ел кровяную колбасу с жареными помидорами». «Верно, Лесси», улыбнулся он. «Или скорее рин тин, -тин. Примечание. Лесси. Вымышленная собака породы Колли. Персонаж романа Эрика Найта, а также многих фильмов и сериалов. рин тин, -тин. Немецкая овчарка, известная своими ролями в фильмах «Зов севера», рентинтин спасает своего хозяина, геройский поступок Ринтинтина. В честь Ринтинтина установлена звезда на Аллее славы в Голливуде. Ты сегодня спасала маленьких детишек? Или преследовала разбойников, пока не нашла их логово? Ну да, вроде того. Бриана взглянула на холм за домом туда, куда падала длинная черная тень от башни. Но я решила, что лучше дождаться возвращения шерифа из города, а уже потом действовать дальше». Вооружившись тяжёлой терновой тростью и электрическим фонарём, Роджер осторожно подошёл к башне. «Даже если бродяга ещё там, вряд ли у него есть оружие», — подумал он. Тем не менее, Бриана стояла у кухонной двери, поставив рядом телефон, провод которого растянулся на всю длину, и уже набрав две девятки — первые цифры номера экстренных служб. Она хотела пойти с ним, но Роджер убедил ее, что кто-то должен остаться с детьми. Хотя, конечно, было бы хорошо, если бы она прикрывала его спину. Высокая и сильная, она не из тех, кто боится ввязаться в драку. Дверь в башню висела криво. Старинные кожаные петли давно сгнили, и их заменили дешёвыми железными, которые, в свою очередь, проржавели. Дверь ещё держалась в раме, но уже еле-еле. Роджер поднял щеколду и толкнул тяжёлые рассохшиеся доски внутрь, чуть приподняв над полом, чтобы они не задели его и не заскрипели. Снаружи были сумерки. Полная темнота должна была наступить примерно через полчаса. Внутри же башни оказалось черным-черно, как в колодце. Роджер посветил под ноги фонариком и увидел на покрытом засохшей грязью полу свежие следы, как будто здесь что-то волокли. Да, похоже, здесь действительно кто-то был. Джем мог бы открыть дверь, но детям запрещали заходить в башню без взрослых, и сын поклялся, что он этого не делал. «Эй, кто здесь?» — крикнул Роджер. И откуда-то сверху донёсся встревоженный шум. Роджер инстинктивно сжал трость. Но тут же узнал шорохи и шелест крыльев, летучей мыши, которые висели вниз головой под конической крышей башни. Он посветил фонариком на пол и заметил у стены несколько грязных искомканных газет. Роджер поднял одну и принюхался. Хоть и застарелая, Запахи рыбы и уксуса еще чувствовались. Роджер и не думал, что Джем выдумал историю снуки Лави, но теперь сам увидел следы человеческого присутствия и пришел в ярость. Кто-то посмел не только проникнуть в его собственность, но и угрожать его сыну. Роджер почти надеялся, что бродяга еще здесь. Он бы сказал ему пару ласковых. Однако в башне никого не было. Никто в здравом уме не полез бы на верхние этажи башни. Доски наполовину сгнили, и когда глаза Роджера привыкли к темноте, он увидел зияющие дыры, через которые сочился слабый свет из узких окошек наверху. Роджер ничего не слышал, но на всякий случай решил удостовериться и пошел вверх по узкой каменной лестнице, которая спираю поднималась внутри башни. Прежде чем перенести вес на шаткие камни, Роджер осторожно проверял их ногой. На верхнем этаже он спугнул стаю голубей. Они в панике закружились внутри башни, как пернатый вихрь, роняя перья и помет, пока не нашли путь наружу через окна. С отчаянно бьющимся сердцем Роджер прижался к стене, пока птицы слепо метались перед его лицом. Какое-то существо, крыса, мышь или полевка, пробежало по его ноге и Роджер судорожно отпрянул, едва не выронив фонарь. Да уж, башня жила своей жизнью. Летучие мыши наверху тоже пришли в движение. Их потревожил доносящийся снизу шум. Но никаких признаков незваного гостя. Ни человека, ни сверхъестественного существа. Роджер спустился вниз и, высунувшись наружу, дал Бри сигнал, что все в порядке. Затем закрыл дверь и пошёл к дому, по дороге стряхивая с одеждой грязь и голубинные перья. «Я навешу на ту дверь новые петли. И замок». Прислонившись к старой каменной раковине, сказал он Бриане, пока та готовила ужин. «Хотя сомневаюсь, что он вернётся. Скорее всего, просто бродяга». «Думаешь, соркнейских островов?» Брюжа успокоилась, но между её бровями залегла тревожная морщинка. «Ты говорил, что легенда Нуки Лави пришла оттуда?» Роджер пожал плечами. «Возможно. Но ты нашла записанные истории. ну Лави не столь популярен, как Келпи или Феи, но любой может натолкнуться на него в книгах». «А это что?» Бри полезла в холодильник за маслом, и Роджер увидел, как на полочке блеснула этикетка из фольги, бутылка шампанского. «Ах, это...» Бри посмотрела на мужа, готовая улыбнуться, но с некоторой тревогой в глазах. я эм, получила работу и подумала, что, может, отпразнуем Неуверенность в ее голосе поразила Роджера в самое сердце, и он хлопнул себя ладонью по лбу. Господи, я совсем забыл спросить. Как здорово, Бри! И заметь, я знал, что у тебя получится. — произнес он со всей теплотой и убежденностью, на которые только был способен. — Никогда в тебе не сомневался. Бриб просияла. Ее тело расслабилось. И Роджер почувствовал, что на него тоже снизошло некоторое умиротворение. Это приятное чувство длилось до тех пор, пока она обнимала его до хруста в ребрах, а потом целовала. Но тут же исчезла. Когда Брия отошла, взяла кастрюлю, и с нарочитой небрежностью спросила. «А ты? Ты нашёл то, что искал в Оксфорде?» «Да». Вместо слова вышло хриплое карканье. Роджер откашлялся и попытался ещё раз. «Да, более или менее. Слушаем. Может, ужин немного подождёт? Думаю, если я сначала тебе всё расскажу, аппетит у меня только улучшится». «Конечно», — медленно произнесла она, отставив кастрюлю, и посмотрела на него с интересом, смешанным с лёгким страхом. «Я накормила детей перед твоим приездом. Если ты не умираешь с голоду...» На самом деле Роджеру очень хотелось есть. На обратном пути он нигде не останавливался на обед, и теперь желудок сжимался от голода. Но это не имело значения. Роджер протянул жене руку. «Пойдём». Подышим воздухом. Такой прекрасный вечер. А если ей не понравится, то кастрюль на улице нет, подумал он. Я заходил в старую церковь святого Стефана, сказал Родчер, как только они вышли из дома, чтобы поговорить с доктором Уизерспуном, тамошним пастором. Он дружил с преподобным и знал меня еще мальчишкой. Брежала его руку. Роджер осмелился взглянуть на жену и увидел, что она смотрит на него с тревогой и надеждой. «И?» — робко спросила она. «Ну, теперь у меня тоже есть работа». Роджер неловко улыбнулся. «Помощник хормейстера». Брим моргнула. Конечно, это было не совсем то, чего она ожидала. Затем перевела взгляд на его горло. Роджер прекрасно знал, о чем она думает. «Ты собираешься идти в этом?» нерешительно спросила она, когда они в первый раз собирались за покупками в Инвернес. «Да, что? У меня там пятно?» поинтересовался тогда Роджер, вместо того, чтобы взглянуть на плечо своей белой рубашки. Он бы не удивился, если бы там и вправду было пятно. Мэнди, бросив игру, кинулась к нему поздороваться и обхватила его испачканными песком руками. Роджер, конечно, слегка отряхнул ее, прежде чем поцеловать как следует, но... «Я не о том», — Бряна на миг поджала губы. «Просто... что ты будешь говорить о...» Она сделала жест, будто перерезает себе горло. Роджер поднял руку к распахнутому воротнику рубашки, где шрам от веревки образовывал закругленную линию отчётливо различимый на ощупь, как цепочка из крошечных камешков под кожей, немного посветлевший, но по-прежнему хорошо заметный. Ничего. Брови жены удивлённо поднялись, и Роджер криво улыбнулся в ответ. «Но что подумают люди?» «Наверняка решат, что я практикую аутоэротическое удушение и однажды чересчур увлёкся». Роджер хорошо знал сельские районы шотландского высокогорья и потому предполагал, это самое меньшее, что люди могут здесь вообразить. С виду его гипотетическая паства была весьма благопристойной, но невозможно представить себе большего развратника, чем набожный шотландский пресвятырианин. «Ты... ты сказал доктору Уизерспуну? Что ты ему сказал?» — спросила теперь Бри, после недолгого раздумья. Я имею в виду, он же должен был заметить. Ну да, он и заметил. Только я ничего не сказал, а он ничего не спросил. Послушай, Бри, — сказал Роджер тогда в первый день. Выбор прост. Либо мы рассказываем всем чистую правду, либо никому ничего не говорим. Ну или говорим как можно меньше. И пусть думают, что хотят. Даже если мы придумаем абсолютно достоверную историю, ничего не получится. Слишком высока вероятность проколоться». Ей тогда это не понравилось. Роджер до сих пор помнил, как опустились уголки ее глаз. Но он был прав, и она это знала. Она решительно расправила плечи и кивнула. Конечно, им пришлось много лгать, чтобы легализовать существование Джеммы и Мэнди. Заканчивались 70-е, в Штатах множились коммуны, а по Европе колесили вереницы ржавых автобусов и потрепанных фургонов с импровизированными группами «путешественников», как они себя называли. Кроме самих детей, Роджер и Бри почти ничего не пронесли с собой через камни, но среди немногих вещей которые Бриана распихала по карманам и в корсет, были два написанных от руки свидетельства о рождении, выданные некой Клэр Бичем Рэндалл, доктором медицины, присутствовавшей при родах. «Это положенная форма для домашних родов», сказала Клэр, тщательно выводя петельки в свои подписи. «А я являюсь...» «Или являлась...» — уточнила она, иронично скривив рот зарегистрированным врачом с лицензией, выданной в штате Массачусетс. «Значит, помощник армейстера произнесла теперь Бри, не сводя глаз с мужа. Роджер глубоко вздохнул. Вечерний воздух был прекрасен. Чистый и мягкий, но постепенно налетала мошкара. Он отмахнулся от облачка насекомых у лица и решил взять быка за рога. «Знаешь...» Я ходил к нему не за работой. Я пошел, чтобы разобраться в себе. Понять, становиться ли мне священником или нет. бряна замерла, как вкопанная, и тут же спросила. «И что?» «Пойдем». Роджер ласково потянул ее за собой. «Нас съедят заживо, если мы здесь останемся». Они прошли через огород, мимо амбара и зашагали по дорожке, которая вела к дальнему пастбищу. Роджер уже подоил обеих коров, мили и блосом, и они устроились на ночь, тёмные сгорбленные силуэты в траве, мирно пережёвывающие жвачку. Я ведь говорил тебе о Вестминстерском исповедании веры. Это был эквивалент католического никейского символа веры у пресвятырианцев, изложение принятой ими доктрины. Примечание. Вестминстерское исповедание веры. Westminster Confession of Faith. Краткий свод кальвинистской религиозной доктрины, разработанный Вестминстерской ассамблеей в период английской революции XVII века и утвержденной в качестве официальной доктрины Пресвятырианских церквей Шотландии 1647 год и Англии 1648 год. Никейский символ веры, символом никаюм, христианский символ веры, формула вероисповедания, принятая на Первом Никейском соборе в 325 году. Угу. Так вот, чтобы стать пресвятырианским священником, я должен поклясться, что принимаю всё вестминстерское исповедание целиком, без оговорок. Я и понимал когда... в общем, раньше. Он был так близко. Пронеслось в мозгу у Роджера. Ведь его почти рукоположили, когда вмешалась судьба в лице Стивена Боннета. Роджеру пришлось все бросить, чтобы найти и спасти Бриану из пиратского логова на Окрококе. И он не жалел об этом. Бриана шагала рядом с ним. Рыжая, длинноногая и грациозная, как тигрица. И Роджер даже не представлял, что она так легко могла исчезнуть из его жизни. И он... «Никогда бы не узнал своей дочери». Роджер кашлянул, прочищая горло, и машинально коснулся шрама. «И, может, все еще принимаю, но я не уверен, а должен». «Что изменилось?» — с любопытством спросила Бри. «Что ты мог принять тогда, а теперь не можешь?» «Что изменилось?» — с иронией подумал он. «Хороший вопрос». «Предопределение», — ответил он, — если можно так выразиться. Было еще довольно светло, и он увидел, что на лице Брианы промелькнуло выражение слегка насмешливого удовольствия, но не знал, что стало его причиной — ироническое противопоставление вопроса и ответа или сама идея. Они никогда не спорили на религиозные темы, щадя друг друга, но имели общее представление, во что верит другой. Роджер объяснял идею предопределения простыми словами. Это не какая-то неизбежная судьба, предназначенная Богом, и даже не представление о том, что Бог наметил детали жизни каждого человека еще до его рождения, хотя многие пресвятырианцы воспринимали все именно так. Понятие предопределения связано со спасением, а еще с убеждением, что Бог избрал путь, который ведет к спасению. «Только для избранных?» — скептически спросила Бриана. «А остальные осуждены на адские муки?» Многие задавались подобным вопросом. И мощнейшие умы, не читая ему Роджеру, пытались оспорить это мнение. Об этом написано много книг. Но основная идея в том, что спасение — не просто результат нашего выбора. Сначала действует Бог. можно сказать продлевает приглашение и дает нам возможность ответить. Но у нас по-прежнему есть свобода выбора. И знаешь, — тропиво добавил он, — единственное, чего не может выбрать пресвятырианец, верить в Иисуса Христа или нет. Я все еще верю». «Хорошо», — сказала Бри. «Но этого недостаточно, чтобы стать священником, да?» «Да, наверное». «И... вот, гляди». Роджер достал из кармана сложенную фотокопию и протянул Бриане. «Я решил, что не стоит воровать саму книгу», нарочито весело сказал он. «Я имею в виду, вдруг я все-таки решу стать священником. Нельзя подавать плохой пример пастве». «Ха-ха», рассеянно произнесла Бри, читая, а затем, подняв бровь, Посмотрела на Роджера. «Она изменилась, да?» Сказал Роджер, чувствуя, что у него вновь перехватывает дыхание. «Она...» Бриана снова бросила взгляд на документ и нахмурилась. Спустя секунду она, побледнев, посмотрела на Роджера и сглотнула. «Другая...» «Дата изменилась...» Роджер почувствовал, как ослабевает напряжение, которое терзало его последние 24 часа. Значит, он пока еще в здравом уме. Он взял убри фотокопию страницы Уилминтонского вестника с извещением о смерти Фрезеров из Риджа. «Только дата», — сказал Роджер, проводя большим пальцем под смазанными напечатанными строками. «Текст, я думаю, тот же самый». Ты таким его запомнила?» Бряна наткнулась на ту же самую информацию, когда искала свою семью в прошлом, именно это заставило ее пройти через камни, а его вслед за ней. «И это решило все остальное», — подумал Роджер. «Спасибо, Роберт Фрост». Примечание. Строка из стихотворения американского поэта Роберта Фроста, 1874 -й. 1963 годы жизни. Бри прижалась к мужу и еще раз перечитала заметку. Один раз, второй и третий, чтобы убедиться окончательно. И только потом кивнула. «Только дата», — сказала она сдавленным голосом. Похоже, у нее тоже перехватило дыхание. Она изменилась. «Хорошо». Хрипло произнёс Роджер. Когда я начал сомневаться, я должен был поехать и посмотреть, прежде чем рассказать тебе. Просто удостовериться, потому что статья, которую я видел в книге, не могла быть исправлена. Брей кивнула, всё ещё бледная. А если если я вернусь в архив в Бостоне, туда, где нашла ту газету. Как ты думаешь? Она и там изменилась? Да, думаю, изменилась. Она долго молчала, глядя на листок бумаги в его руках, а потом спросила. Ты сказал, что начал сомневаться. А почему? Что тебя побудило? Твоя мама. Это случилось за пару месяцев до того, как они покинули Рич. Однажды ночью Роджера мучила бессонница, и он пошел в лес, где беспокойно бродил туда-сюда, пока на одной полянке не наткнулся на Клэр. Она стояла на коленях среди белых цветов, которые окружали ее словно туман. Роджер тогда просто присел рядом, наблюдая, как Клэр срывает стебли, обрывает листья и складывает в корзинку. Он заметил, что она не трогает цветы, но выдергивает что-то растущее под ними. Их нужно собирать ночью, сообщила Клэр, спустя некоторое время. Предпочтительно в новолуние. Я даже не ожидал, начал было Роджер, но осекся на полуслове. Клэр прыснула от смеха, явно забавляясь. Не ожидал, что я восприимчива к подобным суевериям, спросила она. Погоди, юный Роджер, Когда проживешь столько же, сколько я, возможно, сам начнешь уважать суеверия. А что касается этого... Ее рука, похожая в темноте на белое пятно, с тихим сочным треском сломала стебелек. Воздух вдруг наполнился острым травяным запахом, перебивающим нежный аромат цветов. Понимаешь, насекомые откладывают яйца на листьях некоторых растений. чтобы отпугивать вредителей, растения выделяют определенные сильно пахнущие вещества а в нужное время их концентрация увеличивается И эти убивающие насекомых субстанции одновременно обладают сильными лечебными свойствами данный вид растений она провела пушистым влажным стебельком у роджера под носом тревожит в основном личинки мотыльков следовательно больше всего веществ Накапливается в них глубокой ночью, потому что именно тогда гусеницы выползают поесть. Да? Точно. Стебелек исчез. Растение с муслиновым шорохом отправилось в сумку, аклар наклонила голову и потянулась за следующим. А некоторые растения опыляются мотыльками. Эти, конечно, цветут по ночам. Но большинству цветов и трав. Вредят дневные насекомые. И потому эти растения начинают выделять полезные вещества на заре. Значит, их концентрация возрастет рано утром. С другой стороны, когда солнце печет слишком сильно, из листьев испаряются некоторые масла. И тогда растения прекращают их производить. Так что большинство самых ароматных трав нужно срывать поздним утром. Именно поэтому шаманы и травники велят своим ученикам собирать одни растения в новолуние, а другие в полдень. Вот так и возникают суеверия, да? Клар говорила довольно сухо, но все еще весело. Роджер присел рядом и смотрел, как она шарит вокруг руками. Его глаза привыкли к темноте, и он хорошо видел ее фигуру, хотя почти не различал лица. Клар поработала еще немного, потом села на пятки и потянулась, хрустнув спиной. «Знаешь, а я его однажды видела». Голос Клара звучал приглушенно, потому что она отвернулась, ища что-то под нависающими ветками рододендрона. «Кого? Его? Короля». Клар нашла искомое. Зашуршали листья, а затем послышался треск сорванного стебля. Он приехал в госпиталь в Пембруке навестить солдат и специально зашёл поговорить с нами, медсёстрами и докторами. Тихий, сдержанный человек, но обращался с людьми очень тепло. Я не помню ни слова из того, что он говорил, но это так. Невероятно вдохновляло. То, что он просто приехал к нам, понимаешь? Хм, интересно, почему она об этом вспомнила? подумал Роджер. Неужели из-за надвигающейся войны? Журналист спросил королеву, увезет ли она детей из Лондона. Знаешь, тогда многие уезжали. Знаю. Перед мысленным взором Роджера вдруг предстала парочка притихших детей с худенькими личиками. Мальчик и девочка, которые жались друг дружке возле знакомого камина. У нас тоже жили двое в нашем доме в Инварнессе. «Странно. Я про них совсем забыл. Только сейчас вспомнил». Но Клэр словно не слышала. Королева ответила, «Не могу сказать дословно, но смысл такой. Дети не могут разлучиться со мной, а я не могу покинуть короля. И, разумеется, король никуда не уедет». «Когда убили твоего отца, Роджер?» Роджер ожидал услышать что угодно, но только не это. На миг вопрос показался нелепым, даже почти бессмысленным. Что? Тем не менее он прекрасно ее расслышал и, тряся головой, чтобы избавиться от чувства нереальности, ответил. В октябре 41-го. Не уверен, что помню точную дату. Нет, помню. Преподобный записал ее в родословной. 31 октября 1941 года. А что? Роджеру хотелось сказать «Ради бога, почему вас это интересует?» Но он старался не упоминать имя Господа в суе. Роджер не поддался порыву отвлечься беспорядочными мыслями, и он очень спокойно спросил «Почему вы спрашиваете?» «Ты говорил, что его сбили в Германии, верно?» «Над по пути в Германию, так мне сказали». Теперь Роджер видел в лунном свете лицо Клэр. Но не мог прочитать его выражение. «Кто тебе сказал? Ты помнишь?» «Преподобный, наверное. А могла и мама». Чувство нереальности постепенно проходило, и Роджер потихоньку начинал злиться. «Какая разница?» «Может, и никакой. Когда мы с Фрэнком впервые встретили тебя в Инвернессе, преподобный сказал нам, что самолет твоего отца... Сбили над «Да? Ну...» «И что?» — вертелась на языке у Роджера. И Клэр, видимо, догадалась, потому что слегка фыркнула, почти рассмеялась из рода «Ты прав. Разницы никакой. Но...» «И ты, и преподобный упоминали, что отец твой был пилотом Спитфайра. Так?» «Да. Неизвестно почему. Но у Роджера вдруг возникло странное ощущение в затылке, что сзади кто-то стоит. Он кашлянул, чтобы был повод отвернуться, но не увидел за спиной ничего, кроме чёрно-белого леса в пятнах лунного света. «Я знаю совершенно точно», — сказал Роджер, словно защищаясь, и сам этому удивился. «У мамы была фотография отца рядом с его самолётом, Он назывался «Рэгдолл». Примечание. «Рэгдолл». тряпичная кукла. Английский. И рядом с названием на фюзеляже была нарисована куколка с черными кудряшками и в красном платье. Роджер хорошо помнил эту фотографию, потому что долгое время спал с нею под подушкой после того, как погибла мама. Студийный портрет матери был слишком большим, и он боялся, что кто-нибудь заметит его отсутствие. «Тряпичная куколка», — ошеломленно повторил он. Его вдруг словно громом поразило. «Что? О чем ты?» Он неловко махнул рукой. «Эм... Ничего. Я... Я просто только сейчас понял, что тряпичная куколка... Это, наверное, мамино прозвище. как ее папа называл. Прозвище, понимаете? Я читал несколько его писем к ней. Они были адресованы Долли. А сейчас я вспомнил черный, как смоль, кудри на мамином портрете. Мэнди. У Мэнди волосы, как у моей матери. О, хорошо, — грустно сказала Клэр. Было бы ужасно думать, что только я в этом виновата. «Обязательно скажи ей, когда она повзрослеет. Ладно?» Все девочки с очень кудрявыми волосами их ненавидят. По крайней мере, в юности, когда им хочется выглядеть, как все. Роджера одолевали собственные мысли, но он расслышал легкую нотку печали в голосе Клэр и взял ее за руку, не обращая внимания на растение, которое она все еще сжимала. «Я скажу ей», — тихо произнес он. Расскажу обо всем. Даже не думайте, что мы позволим детям о вас забыть». Клар стиснула его ладонь, и ароматные белые цветы рассыпались на темной юбке. «Спасибо», — прошептала она и тихо всхлипнула. Потом торопливо вытерла глаза тыльной стороной другой руки. «Спасибо», — произнесла Клар уже увереннее и выпрямилась. «Помнить очень важно. Если бы я этого не знала, то не сказала бы тебе». «Сказала? О чем?» Ее ладони, маленькие, сильные и пахнущие лекарствами, обхватили руки Роджера. «Не знаю, что произошло с твоим отцом», — сказала Клэр. «Но точно не то, что тебе говорили». Я была там, Роджер. Терпеливо повторила Клэр. Я читала газеты, выхаживала летчиков и разговаривала с ними, видела самолеты. Спидфайры — маленькие и легкие. Они предназначались для обороны и никогда не летали через Ла-Манш. Они просто не смогли бы долететь от Англии до Европы и вернуться обратно. Хотя позже их использовали и в Европе. Но все аргументы, которые собирался привести Роджер, сбился с курса, ошибся в расчетах, вдруг исчезли. И он даже не заметил, как по предплечьям побежали мурашки. «Конечно, всякое случается», — сказала Клэр, словно прочитала его мысли. «Со временем даже точные данные искажаются. Тот, кто сообщил весь твоей матери, мог ошибиться» а преподобный мог неправильно истолковать слова твоей матери. Все возможно. Но во время войны я получала письма от Фрэнка. Он писал так часто, как только мог, пока его не завербовали в Ми-6. А после этого от него месяцами ничего не приходило. Но незадолго до того, как Фрэнк стал работать на разведку, он написал мне и упомянул. Просто случайно. Среди остальных новостей, понимаешь? что наткнулся на нечто странное в донесениях, с которыми работал. В Нортумбрии упал и разбился Спитфайр. Его точно не сбили и потому предположили, что отказал мотор. Как ни странно, самолет не сгорел, а пилот бесследно исчез. Фрэнк упомянул имя пилота, так как подумал, что обреченному очень подходит имя Джеремайя. Джерри Майя. «Джерри», — произнес Роджер онемевшими губами. Мама всегда называла его Джерри. «Да», — тихо сказала Клэр. «А вся Нортумбрия усейна кругами стоячих камней». «А там, где нашли самолет?» «Не знаю». Клэр беспомощно пожала плечами. Закрыв глаза, Роджер глубоко вдохнул. В воздухе висел густой аромат сломанных стеблей. «И вы сказали мне только сейчас, потому что мы возвращаемся», — очень спокойно произнес он. «Несколько недель я спорила сама с собой», — ответила Клэр, извиняющимся тоном. «Да и вспомнила об этом всего лишь около месяца назад. Я редко думаю о... своем... прошлом». «Но вся эта кутерьма...» — Клэр махнула рукой обозначая их предстоящие отбытие и сопутствующие ему споры. Я просто размышляла о войне. Интересно, те, кто воевал, думают ли о ней без заглавной буквы «В»? И рассказала обо всем Джейми. Это Джейми спросил ее о Фрэнке. хотел узнать, какую роль тот сыграл в войне. Ему любопытен Фрэнк, внезапно добавила Клэр. На его месте мне бы тоже было любопытно иронично заметил Роджер. «А разве Фрэнку было не интересно узнать о Джейми?» Вопрос, похоже, обескуражил Клэр, потому что она не ответила, а решительно вернула разговор в прежнее русло. «Если только это можно назвать разговором», мелькнула у Роджера. «Как бы то ни было», — сказала Клэр, «я подумала о письмах Фрэнка, попыталась вспомнить, о чем он мне писал, и вдруг в памяти...» Всплыла та фраза, что обреченному очень подходит имя Джеремайя. Роджер услышал вздох Клэр. Я не была уверена, но поговорила с Джейми, и он сказал, что я должна тебе рассказать. Он считает, ты имеешь право знать, и что ты правильно распорядишься этим знанием. Я польщен, сказал Роджер, скорее раздавлен. Вот и все. Начали появляться вечерние звезды, проливая на холмы слабый свет. Они были не такими яркими, как над Риджем, где горная ночь опускалась словно черный бархат. Роджер бряны уже подошли к дому, но задержались во дворе, продолжая разговор. Иногда я думал о том, как путешествия во времени встраиваются в господни планы. Можно ли что-нибудь изменить? Нужно ли что-либо менять? Твои родители, они ведь пытались переломить ход истории, старались изо всех сил и не смогли. Я думаю, что это и есть доказательство, причем с точки зрения пресвятырианина, сказал Роджер с некоторой долей юмора. Мысль о том, что ничего не переделаешь и не исправишь, почти утешает. История и не должна поддаваться изменениям. «Ну, знаешь, Бог взирает с высоты, в мире все в порядке» и тому подобное. Примечание. Строка из стихотворения английского поэта Роберта Браунинга. 1812-1889 годы жизни. Год добрался до весны. Есть одно «но». Бряд махнулась сложенной фотокопией от пролетающего мотылька, мелькнувшего в темноте крошечным белым пятнышком. «Есть», — согласился Роджер. «Доказательство, что некоторые события изменить можно». «Как-то я говорила об этом с мамой», — после секундного раздумия сказала Бри. Она рассмеялась. «Неужели?» — сухо произнес Роджер. «Нет, она вовсе не посчитала сам факт забавным», — уверила его Бри. «Я тогда спросила». Не думает ли она, что путешественник во времени может поменять что-нибудь, изменить будущее? И мама сказала, что да, конечно. Она ведь меняет будущее каждый раз, когда спасает чью-то жизнь. Ведь не окажись ее там, человек умер бы. У некоторых выживших родились дети, которых иначе бы не было. И как знать, что эти дети не совершат того, чего бы не случилось, если бы они не появились на свет? Вот тут она рассмеялась и сказала. «Хорошо, что католики верят в таинство и, в отличие от протестантов, не пытаются выяснить, как работает Бог». «Даже не знаю, чтобы я на такое ответил». «Ох, Клэр говорила обо мне?» «Вполне возможно. Я не спрашивала». Теперь рассмеялся Роджер, хотя от смеха у него болело горло. «Доказательства». Задумчиво пробормотала Бриана. Она сидела на скамейке, возле главной двери, складывая длинными ловкими пальцами какую-то фигурку из фотокопии. «Не знаю. Думаешь, это доказательство?» «По твоим строгим инженерным стандартам, возможно, и нет», — сказал Роджер. «Но я-то помню. И ты тоже. Если бы только я, тогда ладно. Я бы решил, что у меня не всё в порядке с головой». Но ты — другое дело. Твоим умственным процессам я доверяю. Ты что, делаешь из фотокопии самолётик? Нет, это... Погоди-ка. Мэнди. Бриана вскочила ещё до того, как Роджер услышал плач из детской наверху. И в ту же секунду скрылась в доме, оставив Роджера, чтобы он запер входную дверь. Обычно они оставляли её открытой. Никто здесь, в шотландских горах, не удосуживался запирать замки. Но сегодня длинная серая тень метнулась перед ним через дорожку, и сердце Роджера бешено заколотилось. Затем снова забилось нормально, и он улыбнулся. Малыш вышел на охоту. Несколько месяцев назад соседский мальчишка ходил по округе с корзинкой котят, чтобы пристроить их в добрые руки. И Бри выбрала серого с зелеными глазами, как две капли воды — похожего на кота своей матери, и назвала его тем же именем. Роджеру стало любопытно. А если бы у них был сторожевой пёс, они бы назвали его Ролла? «Кошка-священника», — пробормотал Роджер. «Кошка-священника, кошка-охотница». «Что ж, счастливой охоты», — добавил он вслед хвосту, исчезнувшему под гортензиевым кустом и наклонился, чтобы поднять наполовину сложенный листок, который уронила Бриана. «Нет, это не самолетик». «А что тогда? Бумажная шляпа?» Так и не поняв, Роджер засунул листок в карман рубашки и вошел в дом. Роджер нашел Бри Мэнди в передней гостиной. Они сидели у камина, где пылал недавно разведенный огонь. Успокойная Мэнди уже напилась молока, и почти засыпала на руках у Бри, засунув большой палец в рот. Взглянув на отца, девочка сонно моргнула. «Ну что случилось, Аленен?» — ласково спросил Роджер, убирая с ее глаз растрепанные кудряшки. «Плохой сон», — подчеркнуто спокойным голосом сказала Бри. Ужасное существо пыталось залезть в окно. Роджер с Брианой как раз сидели под этим самым окном, Но Роджер машинально посмотрел на соседнее, где отражалась только семейная сцена, частью которой был он. Мужчина в отражении выглядел настороженным. Его плечи сгорбились, как будто он готовился броситься в атаку. Роджер поднялся и задернул шторы. «Иди ко мне», — коротко позвал он, садясь и протягивая руки, чтобы взять Мэнди. Она переползла к нему с медлительной приветливостью в древесного ленивца, по пути засунув мокрый большой палец в ухо Роджера. Бри пошла приготовить им по чашке какао и вернулась, позвякивая посудой и неся с собой запах тёплого молока и шоколада. У неё был вид человека, который обдумывает, как сказать что-то непростое. «А ты...» «Я имею в виду...» учитывая масштабы... Эм... Затруднения. «Не думал ли ты спросить у Бога?» Неуверенно спросила она. «Напрямую». «Конечно, думал», — заверил ее Роджер. Вопрос несколько разозлил его, но ну и позабавил. «И да, я спрашивал. И не раз. Особенно по дороге в Оксфорд, где нашел вот это». Он кивнул на листок бумаги. «Кстати, что это? Что за фигура я имею в виду?» «Ах, это!» Бряна взяла листок, быстро и уверенно сложила его еще несколько раз и на открытой ладони протянула фигурку Роджеру. Какое-то время он хмуро смотрел на подделку, пока не понял, что это. «Китайская гадалка», так называют ее дети. В подделке четыре открытых кармашка, куда, задав вопрос, Нужно просунуть пальцы и двигать ими, открывая гадалку в разных комбинациях, чтобы прочитать ответы, написанные на клапанах внутри. Да, нет, иногда, всегда. «Весьма уместно», — признал Роджер. Несколько минут они пили какао и молчали, а тишина осторожно балансировала на острие вопроса. «В Вестминстерском исповедании...» «Ещё говорится, что один бог есть господин совести. Я смирюсь с этим», — наконец тихо произнёс Роджер. «Или нет?» Я сказал доктору Уизерспуну, что довольно странно нанимать помощника-хармейстера, который не может петь. А он просто улыбнулся и сказал, что хочет, как добрый пастырь, приглядеть за мной, пока я всё не обдумаю, как он выразился». «Наверное, боялся, что я снова сбегу и стану католиком», — добавил он, пытаясь пошутить. «Это хорошо», — тихо сказала Бриана, не поднимая взгляда от какао, к которому не притронулась. Они снова замолчали, и тень Джерри Маккензи, летчика Королевских военно-воздушных сил Великобритании, вошла в кожаной летной куртке с подкладкой из овчины и села у огня. Наблюдая за игрой света, в чёрных, как смоль, волосах своей внучки. Так ты. Похоже, убри пересохло во рту. Роджер услышал, как её язык отделился от нёба с лёгким цоканьем. Ты собираешься его искать? Попробуешь выяснить, куда исчез твой отец? Где он может находиться? Где он может находиться? Здесь? «Там? Тогда? Теперь?» Сердце внезапно сжалось, когда Роджер вспомнил о бродяге, который ночевал в башне. «Господи! Нет! Не может быть! Нет причин так думать! Вообще нет! Только желание!» По дороге в Оксфорд Роджер между молитвами много думал об отце. О чем бы спросил его, что бы сказал, будь у него шанс. Хотелось расспросить обо всем, сказать всё. Но на самом деле было только одно, о чем бы стоило рассказать отцу. И это чудо сейчас похрапывало, словно пьяный шмель, на руках Роджера. Нет. Мэнди тихонько рыгнула во сне, поёрзала и снова прижалась к его груди. Роджер, не отрываясь, смотрел на темно спутанные кудряшки. Не хочу, чтобы мои дети потеряли своего отца. Голос почти пропал. Роджеру казалось, что голосовые связки скрежещут как несмазанные шестеренки, проталкивая слова. Это слишком важно. Невозможно забыть, что у тебя когда-то был папа. Бри отвела взгляд. В свете огня ее глаза сверкнули голубым блеском. Я подумала ты был совсем маленьким. Ты правда помнишь своего отца?» Роджер покачал головой, чувствуя, как сжимается сердце, в котором зияла пустота. «Нет», — тихо сказал он и наклонился к дочери, вдыхая аромат ее волос. «Но я помню твоего».